Я принял бы совершенно пустое решение по этому вопросу. Не ворвись ко мне, сын, желавший знать, можно ли ему выйти. Я буздал себя. Он вытер рот тыльной стороной ладони. Я этого терпеть не мог. Но ей жест куда более скверный, об этом известно «Выйти!» — сказал я. «И куда пойти?» «Выйти!» «Какая мерзкая неопределенность!» Я начал чувствовать, что очень проголодался. — Вязы, — ответил он, — так называется наш маленький городской сад. Между меня уверяли, что там не увидишь ни одного вяза. — Зачем? — сказал я. — Повторить ботанику, — ответил он. Бывали моменты, когда я подозревал, что сын мой скрытничает. Это был один из них. Я бы предпочел, чтобы он сказал, может быть, подышать свежим воздухом или посмотреть на девчонок. Беда в том, что он знал о ботанике куда больше меня. Иначе мог бы задать им по возвращении несколько каверзных вопросов. Что до меня... Я любил растительность, просто любил. Я даже видел в ней иногда лишние доказательства существования Бога. — Иди, — сказал я. — Но возвращайся к половине пятого. Мне нужно с тобой поговорить. — Хорошо, папа, — сказал он. — Хорошо, папа. — Ах ты! — Я немного поспал. Короче... Когда я проходил мимо церкви, что-то заставило меня остановиться. Я разглядывал портал, очень красивый, в стиле иезуитских храмов. Я находил его омерзительным. Я ускорил шаг, поспешая к дому священника. «Господин Аббад спит», — сказала служанка. «Я подожду», — сказал я. «Что-нибудь срочное?» — сказала она. «И да и нет», — сказал я. Она провела меня в гостиную, ужасающе пустую. Вошел, отец Амбруас, протирая глаза. — Я вас побеспокоил, святой отец, — сказал я. Он прищелкнул языком «анеба» в знак протеста. — Я не стану обрисовывать наших пос, характерных, его для него, моей для меня. Он предложил мне сигару, которую я охотно принял, и положил в карман между авторучкой и автоматическим карандашом. Он гордился своими манерами, своим знанием обхождения, отец Амбруас. который не курил никогда в жизни. И все говорили, что он очень щедр. Я спросил, не видел ли он в полдень на месте моего сына? — Конечно, — сказал он, — мы даже поговорили. Должно быть, у меня был удивленный вид. — Да, — сказал он, — не видя вас на вашем месте в первом ряду, среди священников, служащих обеднем, я испугался. Уж не заболели вы? Я велел поэтому позвать милого ребенка, который меня успокоил. — У меня был гость, сверша на некстати, — сказал я. Я не смог от него вовремя отделаться. — Это мне объяснил ваш сын, — сказал он и добавил. — Но сядим В ногах, правда, нет. Он рассмеялся и сел, подобрав свою тяжелую сутану. — Могу я предложить вам аперитива, — сказал он. Я был в смущении. Неужели Жак проболтался насчет пива? С него станется. — Я пришел просить вас об одолжении, — сказал я. — Пожалуйста, — сказал он. Мы посмотрели друг на друга. — Вот, — сказал я, — для меня воскресенье без святого причастия. Все равно что? Он поднял руку. — Никаких сравнений, тем более богохульных, — сказал он. — Быть может, ему представился поцелуй без усов или ростбив без гарнира. Я не люблю, когда меня прерывают. Я нахмурился. — Вы пришли, — сказал он, — этим все сказано. — Говорите без обинников. Вы хотите причаститься? Я опустил голову. — я довольно-таки необычно, — сказал он. — Интересно. А он пообедал, — спрашивал я себя. — Я знал, что он охотный продолжительно напаститься, ради умерщвления плоти, очевидно. А потом еще потому, что так ему посвятовал его врач. Выходит, одним ударом — двух зайцев. — Не говорите никому, — сказал он, — пусть достанься между нами и... Он остановился, подняв парица глаза к потолку. — Батюшки, — сказал он, — что это за пятно? Я в свою очередь посмотрел на потолок. — Это пятно от сырости, — сказал я. Та — Та-та-та-та-та, — -та, сказал он, — какая досада! — Это та-та-та-та-та-та, та та показалось мне беспрецедентно безумным. — Бывают случаи, — сказал он, — когда человеку соблаздительно впасть в уныние. Он встал. — Пойду за своим снаряжением, — сказал он. Он называл это своим снаряжением. Оставшись один, я молил советового Господа, сжав руки, так что суставы чуть не трещали. Безуспешно. Пусть хоть так, на худой-то конец. Что же до отца амбруаза, то, судя по тому, с какой готовностью он отправился своим снаряжением, Мне показалось, что он определенно ничего не подозревал, или его занимало, от чего я дойду, или ему доставляло удовольствие склонять меня к греху. Взвесив ситуацию, я пришел к следующему умозаключению. Если он знает, что я пил пиво, и тем не менее дает мне причаститься, он согрешит в той же мере, что и я, если в этом есть грех. Я, следовательно, ничем особенно не рискую. Он вернулся с чем-то наподобие портативной дырохранительницы в виде сундука, и открыл ее и разделся со мною в два счета, не поколебавшись ни на миг. Я встал и тепло поблагодарил его. — Пшу! — сказал он. — Ерунда. Теперь мы можем поболтать. Мне нечего было больше ему сказать. — Я мечтал только об одном — Как можно скорее вернуться домой, как следует навернуть тушеные баранины? Утолив душу, я чувствовал зверский голод. Но так как по графику у меня оставалось время, я сверился и отвел ему восемь минут. Они показались мне долгими. Он сообщил мне, что миссис Клемент, жена фармацевта и сама первоклассный фармацевт, свалилась в своей лаборатории с лестницы и сломала шайку. Шейку? — воскликнул я. — Бедра! — сказал он. — Вы не даете мне договорить. — Это должно было случиться, — добавил он. А я, чтобы не отставать, сообщил ему, что мне немало забот причиняют мои куры. В особенности серая, которая не желает ни нестись, ни высиживать цыплят. и Вот уж больше месяц только и сидит с утра до вечера задом в пыли. — Как и Ха-ха-ха! — -ха", сказал он. Я тоже изобразил ха-ха-ха. — Как полезно время от времени посмеяться, — сказал он. — Не правда ли, — сказал я. — Это свойственно людям, — сказал он. — Я заметил это, — сказал я. Последовало недолгое молчание. — Чем вы ее питаете, — сказал он. — Главным образом кукурузой, — сказал я. — Вареной или сырой, — сказал он. — И то, и другой, — сказал я. Я добавил, что теперь она почти ничего никогда не ест. Животные никогда не смеются, — сказал он. — Никто, кроме нас, не находит в этом ничего смешного, — сказал я. — Как? — сказал он. — Никто, кроме нас, не находит в этом ничего смешного, — сказал я с нажимом. Он задумался. — Христос тоже никогда не смеялся, — добавил он, — насколько известно. Он посмотрел на меня. — А что вы хотите? — сказал я. — Разумеется, — сказал он. Мы грустно улыбнулись друг другу. — Не типун ли у нее? — сказал он. — Я ответил, что нет, определенно нет, все что угодно, так не типун. Он он задумался. — Вы не пробовали соду? — сказал он. — Простите, — сказал я. — Питьевую соду? — сказал он. — Вы не пробовали? — Ей-богу, нет, — сказал я. — Попробуйте! — воскликнул он, покраснев удовольствие. — Заставьте ее принимать по нескольку десертных ложек в день. В течение нескольких месяцев увидите, как она поправится. — Это порошок, — сказал я. — А то как же, — сказал он. — Благодарю вас, — сказал я. — Сегодня же попробую. — Такая прекрасная курочка, — сказал он. — Такая хорошая несошка. — То есть завтра, — сказал я. Я забуду, что аптека закрыта. За исключением, разумеется, несчастных случаев. — А теперь немножко аперитива, — сказал он. Я поблагодарил. Беседа с отцом Амбруазом оставила у меня мучительное впечатление. Он был все тот же. Милейший человек. Однако ж нет. Мне казалось, что я уловил в его лице отсутствие, как бы это сказать, величия. А блатка, надо сказать, не пошла. И, возвращаясь домой, я чувствовал себя точно человеком, который, приняв болеутоляюще, приходит сперва в удивление, потом в негодование, заметив, что по-прежнему страдает от боли. И я был готов чуть ли не заподозрить, что отец Амбруаз, осведомленный моей утрешней невоздержанности, дал мне неосвященного хлеба, или же мысленно сделал оговорку, произнеся слова заклинания. Я вернулся домой в скверном расположении духа под плеленным